Джосперу минуло 18. Действие келюдрина ослабло, тук-тук ока креп постепенно разъедал Джосперу мозг. Сил сопротивляться почти не оставалось. Может, Джоспер продержался бы несколько недель, но уж точно не месяцев. Спустя 3 месяца после отъезда Форматша в светлое американское будущее, Джоспер решил, что быстрая смерть лучше медленного разрушения психики. Он оделся, полоснул лицо, почистил зубы и спустился к завтраку. Аукционист из Дельфта быстро и неразборчиво бубнил про свой очередной сон. После завтрака Джаспер, как обычно, пошел в аптеку, чернильная надпись «Дж-де-зуд» на его коробочке для пилюль давно выцвела. Джаспер взял две бледно-голубые таблетки квилюдрина, доктор Головатс уехал на конференцию. Джоспер вернулся к себе в комнату и вложил записку в футляр с гитарой для Форманжа, для Форманжа, если ему понадобится. Он надел куртку, взял со шкафа пыльный рюкзак, пошёл в лечебный корпус и попросил пропуск, чем очень удивил дежурного врача-психиатра. В лечебнице считали, что у застенчивого пациента агорафобия. Джоспер весьма убедительно соврал, что на него благотворное подействовало общение с Форманжем. Дежурный врач предложил Джасперу взять сына прогулку спутника. Джаспер вежливо отказался, объяснив, что хочет самостоятельно перебороть все страхи и пообещал далеко не уходить. Молодой психиатр удовлетворился объяснением, выписал Джасперу пропуск, отметил время в журнале учёта и дал знать привратнику, что пациенту разрешено выйти за территорию. За оградой Рейксдорбской лечебницы все было другим, но в то же время прежним. Приглушенное утро, посморное небо, лес пах осенью. Текучий ветерок гонял полую листву. Сосны шелестели и вздыхали. Вороны плели из заговора, с корявых стволов таращились лица. Джаспер старался на них не смотреть, тропа велась вверх по склону. Лес поредел, плавно вздымались и опадали дюны. Неподалеку бился о берег прибой. Шуршала трава, кричали чайки. Море выглядело грязным. Табличка предупреждала желающих поплавать. «Осторожно, сильное отбойное течение. Купаться запрещено». Начался прилив. Волны выталкивали гальку на берег и, отбегая, влекли обратно. Вдали и на юге раскинулся Схевинген. В пяти милях к северу и востоку виднелся Катвейк. Серый ил, серый песок — Всё бледно-серое. Осклизлые волноломы косо взрезали бурлящую воду. Джаспер наполнил рюкзак галькой покрупнее. Он убедил себя, что это чище лезвие надёжнее снотворного и не так ужасающе, как верёвка. Вдобавок это не травмирует возможных свидетелей. Он надел рюкзак, который теперь весил почти столько же, сколько сам Джаспер, ещё раз мысленно повторил последовательность действий: идти в море, Забрести подальше, когда вода дойдет до подбородка, упасть ничком, чтобы рюкзак давил на спину. И принять неизбежное. Пресновечный квилюдрин. Мелиолис погребли в море. Безбрежное море. Немолчное море. Последнее море. Джаспер спросил. Ты не изменил своего решения? Джаспер ответил. Человек тот, кто уходит. Джаспер вошел в море. Оно набралось в ботинке. Обволокло колени, бедра поднялось до пояса. «Не смей!» — произнес голос. Все вокруг смолкло. Ни шума моря, ни ветра, ни чаек. «Такого конца не изменишь!» Голос говорил по-голландски, с иностранным акцентом, и звучал в голове Джаспера, будто в наушниках. «Выходи из воды!» Джаспер решил воспользоваться методом формаджа и перечислить известные факты. Во-первых, он не мог. Огул обращался к нему напрямую. Во второй голос не желаем голому смерти, в третьих, в третьих выйди из воды, пожалуйста, сказал голос. Джаспер вышел из воды и сел на обломок плавника. Выбрось гальку из рюкзака, сказал голос. Джаспер исполнил приказание и спросил: "А ты кто?" Помедлив, голос ответил: "Не знаю. Как это? Эту я тоже не знаю. А что ты знаешь? О себе самом?" Да, о себе самому. Я разум без тела. В таком виде я существую уже 50 лет. Возможно, я из Монголии. Я подселяюсь в человека и перехожу из тела в тело при прикосновении. Когда Форматжо пожал тебе руку, я перешёл в тебя. Как ты понял по-голландски, я говорю плохо, поэтому голос перешёл на английский. В общем, мне известно очень мало. Если ты не знаешь, кто ты, тогда что ты? Призрак, дух, предок? «Ангел-хранитель, бесплотная сущность, бестелесный разум. Называй, как хочешь. Я не настаиваю на конкретном определении». «А почему ты у меня в голове?» «Я узнал о тебе из воспоминаний Форманджо и решил, что тук-тук сможет пролить свет на мое происхождение. Я просеиваю воспоминания». «Значит, во мне ты оказался по случайности?» «Если ты веришь в случайность, то да». В бледном свете утро поблескивала выброшенная на берег медуза. И ты целый день роешься в моих воспоминаниях без разрешения? А ты спрашиваешь разрешение у книги, прежде чем начинаешь читать? Я спрашиваю разрешение у владельца книги. Прощай, жестокий мир, всего за две минуты превратился в не лезь в мою личную жизнь. В миле от берега под рассеянный серебристый луч вплыл траулер. А как тебя называть? спросил Джаспер. Если я придумаю себе прозвище, то распрощаюсь с надеждой узнать, кто я такой на самом деле. По-моему, мой родной язык монгольский, так что можешь звать меня Монгол. Над троллем парили далёкие чайки, крошечные, как песчаные блохи вблизи. Ну и как? Ты нашёл, что искал? Нет. Тук-тук, такая же бесплотная сущность, как и я. Но кроме этого у нас нет ничего общего. Он желает тебе смерти. Не знаю почему. — А ты с ним разговаривал? — Нет. Я решил, что неразумно прерывать его к вилюдриновое оцепенение, если на вершину дюны вскочил огромный черный пес. И от неожиданности Джаспер свалился с плавника. Пес лаял и лаял и лаял, но беззвучно, будто в немом кино. Джаспер вдруг почувствовал, как его губы, язык и голосовые связки сами по себе произносят. — Зайл! Зайл! Пес поджал хвост, припал к песку, наклонил голову на бок. Рука Джаспера взмахнула. Пес попятился и скрылся за дюной. У Джаспера бешено заколотилось сердце. Ты можешь управлять телом того, в кого подселился? Только если нет другого выхода. Ты умеешь обращаться с собаками. Я велела ему убираться. По-монгольски. Разве голландские собаки понимают по-монгольски? Ты недооцениваешь собаку. В миле от берега на мраморе моря покачивалась яхта. «Если ты способен управлять моим телом, вот как сейчас псом, почему ты не вывел меня из моря? Или просто не остановил?» «Я надеялся, что ты остановишься сам». Джаспер улегся на гальку. «Я очень устал. Если бы ты меня не послушал, я бы тебя выловил. Мне не хочется выяснять опытным путем, что произойдет со мной, если умрет тело, в котором я нахожусь». Мне нравится с тобой беседовать. Мне одиноко. Одиноко. Разве ты не разговариваешь с теми, в кого подселяешься? Это опасно. Те, в кого я подселяюсь, обычно принимают меня за симптом безумия. Но мне это не грозит. Я либо привык, либо уже давно сошёл с ума. Ты не сумасшедший, Джаспер. Просто в тебе слишком долго живёт незваный гость, который не желает тебе добра. Тук-тук причинил тебе много зла. Давай поговорим по дороге. А врач, который тебя утром выпустил, наверное, уже и беспокоится, и тебе нужно переодеться в сухое. В последующие часы бесплатный наставник Джаспера помог ему лучше разобраться в положении дел, чего никогда не удавалось доктору Головацу, который полагал тук-тука психозом. В беседе с монголом Джаспер сделал ряд новых умозаключений и по методу формаджи изложил их в списке. Во-первых, тук-тук, очевидно, не способен перемещаться между телами, иначе он оставил бы Джаспера еще в Уилле. Во-вторых, тук-тук добивался смерти Джаспера. В-третьих, тук-тук не обладал способностями монгола управлять чужим телом, поскольку он не заставил Джаспера спрыгнуть за борт Арнема на пути из Гарвича в Хук-Ван-Холланд. В-четвертых, квилюдрин подавлял деятельность щитовидной железы и поражал шейное нервное сплетение. Значит, если меня не угробит тук-тук, то убьёт квилюдрин, сказал Часпер. Помедлив, Магол сказал: "Если ты продолжишь идти этим путём. А у меня есть выбор. Я могу себя, скажем так, прооперировать. Удалить тук-тука?" "Ну, к сожалению, нет. Он слишком тесно с тобой связан. Я могу разрушить синапсы в той части твоего мозга, где обосновался тук-тук, заключить его в своеобразную гробницу, из которой ему не выбраться". Келодрин тебе больше не понадобится, но это тебя не исцелит. После того, как действие Келодрина прекратится, твой мозг стряхнёт себя от оцепенения, сообразит, что произошло, и начнёт восстанавливать синапсы. На это уйдёт несколько лет. Возможно, появится новое, более действенное лекарство, или найдётся тот, кто знает больше меня. Зато ты какое-то время, как говорят американцы, поживёшь своё удовольствие. Джаспер обнаружил в кармане игральную кость, красная пластмассовый кубик с белыми точками. Он не помнила, откуда она взялась. А чем я рискую? Процедура представляет собой нечто вроде локализованного инсульта. Это сопряжено с некоторым риском. Однако в сравнении с эрозией спинного мозга, нефункционирующей щитовидкой в раздробленном гостем в мозгу или попыткой утопиться в Северном море, подобный риск невелик. Голландский дождь стучал в тёмное окно Джаспера, и когда меня можно подвергнуть этой процедуре. Джаспер проснулся. На потолке играли солнечные лучи. Как ты себя чувствуешь? спросил дух Монгола. Как будто мне в мозг засунули желчь или пулю. Боли нет, но нечто ощущается, как доброкачественная опухоль. Снаружи доброкачественная, изнутри злокачественная. Непроницаемый барьер из повреждённых синапсов вокруг твоего анезванного гостя образует своего рода стены темницы. Значит, мне больше не надо принимать квилюдрин. Разумеется, тоттук больше не сможет причинить тебе зла. Наверно, трудно будет убедить доктора головаться, что я выстровил. Отнюдь нет. Твоё выздоровление его триумф. После завтрака обменяйся с ним рукопожатием. Я передуло его тело и внушу ему пару нужных мыслей. Он хороший человек. А не прощу ли тебе представить своему год вот как мне? Мне не хочется, чтобы он утратил веру в возможности психиатрии. В мире слишком много мистиков и слишком мало учёных. А что мне им рассказать? Мангол задумался. Расскажи бы всё, только не упоминай попытку самоубийства. Объясни, что я явился тебе на прогулке. Угу, тогда он наверняка решит, что я сумасшедший. Но он же увидит, что ты стал здоровее и счастливее. Скорее всего, доктор Головации столкует и твое выздоровление и появление Монгола в терминах психиатрии. Кто знает, может, из этого впоследствии выйдет что-нибудь стоящее. Во дверь номера 777 в отеле Челси стучат тук-тук. Джаспер просыпается. Таблетка снотворного погрузила его в неглубокую могилу сна. Тук-тук. Может быть, это эльф или гриф или дин? М-м, вряд ли. Тук-тук. Джаспер встаёт, подходит к двери, глядит в глазок. Никого. Он вернулся. Ремися закончилась. Тук-тук. Джаспер открывает дверь. В обе стороны тянется жёлтый коридор с пунктиром коричневых дверей. Никого. Джаспер закрывает дверь, накидывает цепочку и тук-тук. Часпер чувствует его присутствие, как жертва чувствует преследователя. Он идёт в ванную, принимает ещё одну табелетку Квилюдрина, осталось 12. Должно хватить на 6 дней. Надо как-то пополнить запас. Тук-тук. Невнятные постукивания начались после вечеринки в Рантхаусе, где отмечали выход альбома Зачатки жизни. Тук-тук. В самолёте стук стал громким и отчётливым. Может быть, от того, что Джаспер не любил и боялся летать. Тук-тук. На часах Джаспера 12:19. Две таблетки Квилюдрина он принял 6 часов назад, когда самолёт заходил на посадку. В рикстор пед двух таблеток хватало на 12 часов. Джаспер вытряхивает две бледно-голубые таблетки на ладонь, глотает и запивает нью-йоркской водой. Большое зеркало заклеенно страницами Times. Самолет авиакомпании Air France терпит катастрофу у берегов Ниццы, 95 погибших. Джаспер чистит зубы, ждет, когда подействует Квилюдрин. Спустя три или четыре минуты он ставит щетку в стакан и медленно, издевательски раздается тук-тук. Неужели Квилюдрин больше не действует? Джаспер громко и настойчиво стучит в дверь номера 912-12. Дверь перед открывается на цепочке, виднеется заспанное лицо Ливона. Мне надо позвонить в Голландию, говорит Джаспер. Что что? моргает Ливон. Мне надо позвонить в Голландию. Там 6:00 утра? Мне надо поговорить с врачом. В Нью-Йорке полно врачей. Я попрошу Макса. Ты хочешь, чтобы я завтра был на сцене или нет? Это срабатывает. Ливон распахивает дверь, приглашает Джаспера войти. У Львона канареечная пижама. Джаспер вручает ему листок с телефоном доктора Головацци. Лев набирает оператора, зачитывает номер телефона, подтверждает, что звонок международный, и что ему известны расценки, а потом передаёт трубку Джасперу. Только не затягивай, пожалуйста, мы пока ещё не на стадионах выступаем. У меня конфиденциальный разговор, заявляет Джаспер. На лице Львона возникает совершенно непонятное выражение. Он накидывает поверх пижамы халат И выходят в коридор. В трубке звучат голландские гудки. Их перекрывает стук-тук-тука. Тук-тук. Доктор Головатца берет трубку. Кто звонит в такую рань? Джаспер произносит по-голландски. Доктор Головатца, мне нужна ваша помощь. Пауза. Доброе утро, Джаспер. Ты где? В номере Ливона, в отеле Челси. В Нью-Йорке. Эмерсон назвал Нью-Йорк выссанным апельсином. Джаспер обдумывает это заявление. Тук-тук вернулся. На этот раз вернулся, а не возвращается. Долгая пауза. Симптомы. стук, много стука. Пока ещё не беспрерывно, но я его чувствую. Он ухмыляется. Играет со мной, как кот с пойманной птицей. Квелюдрин почти не действует. Двух таблеток хватает всего на 6 часов. Я принял одну сразу после посадки, но тук-тук опять стучит. Тук-тук. Джаспер, в чём дело? Он снова постучал. Вот только что. Мангола нет, так что на этот раз спасать меня некому. Если Квилодрин перестанет действовать, то я останусь без защиты. Надо найти другой препарат, который подействует. Ну да, я попрошу какого-нибудь врача прописать мне лекарство, которое останавливает стук в голове. А он меня отправит в психушку. Я в Америке. Здесь любят отправлять людей в психушку. Пауза. От волнения будет только хуже. А что, не будет хуже, доктор головатся? Попробую уснуть. У тебя есть что-то отварное? Да. Я принял таблетку, но вот уктук меня распутил. Примедве. А я попробую связаться с коллегой, доктором Маринусом. Ну, помнишь, я тебе о нём рассказывал? Он преподаёт в Колумбийском университете. Это не так уж далеко от. Где ты остановился в отеле Чился? Да, это знаменитый отель. Я попрошу доктора Маринуса, чтобы он тебя обследовал, как можно скорее. Джаспер слышит тук-тук, тук-тук, тук-тук, как издевательские аплодисменты. — Спасибо. Он кладет трубку на рычаг и выходит из номера Ливона. — Да что такое творится? — говорит Ливон ему вслед. Джаспер возвращается в номер 777 под траурный марш тук-туков. Принимает две таблетки бензодиазопина, выключает свет и погружается в химический дурман. Где... Личинка цикады, слепая и неуклюжая, сосет сок из корней. Выползает из-под земли в буйство леса. Медленно-медленно взбирается по зелёному побегу под кроной огромного кедра. Цепляется за веточку и висит до тех пор, пока не начинается линька. Из полупрозрачного панциря высвобождается блестящая чёрная цикада, разворачивает клейкие крылья, сушит их на солнце, а потом взлетает. Выс в перекрестье лучей в трепещущей тени проносится над крышами монастыря, где митот дорожки женщины на сносях, над двускатными крышами Зеландии, над Четвинт Мьюс, над Бруклинским мостом и фиксирует его низ приоткрытое окно номера 770 в отеле Челси, где в забытьи лежит Джаспер. У него меж бровей раскрывается чёрная апертура. Когда садится Джасперу на лоб, Складывает крылья и забирается в отверстие. Тук-тук. Джаспер просыпается. Тук-тук тоже бодрствует. Его присутствие ощущается так явно, будто он сидит на стуле в углу. Может, и сидит. На часах Джаспера семь-двенадцать. Он идет в ванну, принимает три таблетки Эквилюдрина. Остается всего девять. Доктор Головатс объяснил, что разговоры с тук-туком усугубляют психоз Джаспера и настоятельно просил этого не делать. Похоже, сейчас этот запрет бесполезен. Он рисует табличку с буквами, придуманную у Фармаджа. — Ты знаешь, что делать? Поговоришь со мной? Под окнами седьмого этажа бурлит поток машин. В ответ не стук, а голос. — Если захочу дозвут, то поговорю. Джаспер ахает, голос слышен четко, совсем как в разговорах с монголом. Я слышу твои слова, продолжает голос. Я слышу твои мысли. Джаспер в полном замешательстве. Это Тук-Тук? Да, я тот, кого ты называешь этим именем. Голос воскомерный, холодный и решительный. А каким же именем тебя следует называть? Не всё ли равно, под каким именем пёс знает хозяина? Джаспер догадывается, что в этой метафоре пёс это он, Джаспер, а хозяин это Тук-Тук. Он смотрит на часы. Сем 14. Квилюдрин не действует. Почему ты хочешь меня уничтожить? Это тело принадлежит мне. Тебе пора исчезнуть. Это тело, этот разум? Нет, они мои, они это я. Я востребовал их задолго до тебя. Как это востребовал? Не понимаю. Пауза. Сона цикады. Ещё одна метафора. Я цикада или ты? Что ты хочешь со мной сделать? Скажи прямо, без обиняков. Хорошо, скажу прямо. В моих краях даже самому гнусному преступнику дают время подготовиться к смерти. Отпущенное тебе время начинается сейчас и истечёт вечером. Я не хочу умирать. Это не имеет значения. Сегодня вечером ты умрёшь. А иначе нельзя. Джаспер разглядывает свои руки. Тикают часы. Нет. докава твоя участь дазут. Тебя не спасут ни меч, ни поле, ни экзорцист, ни лекарство, ни странник, ни хитроумный план. Смирись. А если я совершу самоубийство, то я переселюсь в другого. В этом городе много подходящих тел. Если ты хочешь, чтобы хоть какая-то частичка тебя уцелела, хмм, предоставь мне своё. Тук-тук. Удаляется. Под балконом седьмого этажа бурлит поток машин, а в воздухе — металлический холодок. Осень. Ворчание города раздается то ближе, то дальше. В домах напротив лучи восходящего солнца отражаются в окнах верхних этажей. Джаспер перебирает в уме возможные варианты. Первый — прыгнуть с балкона, лишить тук-тука тела. Джаспер вожидает хоть какой-то реакции, но тук-тук не вмешивается. «Если это последний день моей жизни», То, зачем обрывать его прямо сейчас? Второй вести себя будто ничего не произошло, будто тук-тук не объявил ему смертный приговор. Провести день с Эльф Дином и Грифом, давать интервью журналистам, отвечать на вопросы о том, какое впечатление произвела на него Америка и почему Эльф, о женщину пригласили в утопию Веню. Третий спуститься к завтраку и рассказать всем, что вечером его убьёт тук-тук, бесы или демон, обитающий у него в голове. четвёртый послушается тук-тука, смирится и готовится к смерти. А как это? Джаспер чистит зубы, одевается как для выступления. Кладёт в карман бумажник, завязывает ботинки, спускается по гулкой лестнице, выходит из вестибюля на 23-ю улицу. Шагают мимо малоприметных многоквартирных домов, магазинчиков и авторемонтных мастерских, мимо автобусного парка, стоянок и складов, где рабочие, в заляпанных машинным маслом комбинезонах смотрят на него как на безцеремонного нахала, которому тут делать нечего. В опрокинутом мусорном баке возятся крысы. Джаспер проходит по эстакаде, по которой яростно несутся автомобили. За эстакадой парк на берегу реки Гудзон равнодушно струит свои воды к вечному концу. Я покидаю этот мир. Не через пятьдесят лет, а сегодня вечером. Неизвестно, что задумал тук-тук на будущее, но Утопия Веню вряд ли входит в его планы. Значит, и группе осталось существовать всего несколько часов. Если, конечно, Эльф и Дин не заходят продолжить без него, я уже наполовину призрак. У сарая какой-то паренек, с виду ровесня к Джаспера, втыкает шприц в исколотую руку. Он смотрит на Джаспера, приваливается к стене. Игла остается торчать в сгибе локтя. Джаспер проходит мимо. Останавливается, завязывает шнурок ботинка. Удивляется, как хитроумно это привычное действие. Какие-то стебельки пробиваются сквозь трещины в асфальте. Крошечные цветы, как искры. Джаспер окружает людская река, сдерживаемая красным сигналом «стойте». Сигнал сменяется зеленым «идите», и река прорывает плотину. Стекло витрины отражает солнце, отражение солнца и отражение отражений. В сверкающем зале парфюмерного магазина женщины, будто злобные куклы, таращат глаза на Джаспера. Он берёт пробинки духов один за другим, брызгает на руку от запястья до локтя: лаванда, роза, герань, шалфей, сады во флаконах. "Сэр", серьёзно обращается к нему охранник. "Сюда с усами нельзя". "А как это?" спрашивает Джаспер. Охранник щурит глаза, а он еще и умничает. «Я не нарочно, — растерянная, — говорит Джаспер. — Вали отсюда!» Агрессивность, — догадывается Джаспер. Он покидает парфюмерный магазин, проходит мимо школьного автобуса, большого желтого, как будто игрушечного. Из автобуса высыпаются дети. «Не ной, улитка!» — говорит девочка постарше. Впервые за долгое-долгое время Джаспер вспоминает своих родственников в Лаем Риджесе. Элен, Лесли Нормо, Джонни и Роберта. И Флисон не помнит, взмах волшебной палочки Дезутов, и они счастливы. Наверное, они давно обзавелись семьями, у них уже свои дети. Может быть, они и видели Утопею на юпу по телевизору в передаче Вершина популярности. Но они узнали Часпера. Тогда он ещё был совсем маленьким, его называли Кратышкой и Креветкой. Интересно, скучали ли они по нему после того, как шофёр Дозутов увёз его в школу-интернат. Сотни тысяч мужчин в костюмах и с портфелями спешат по затенённой улице. Почти никто не разговаривает, никто не уступает дорогу, никто не смотрит в глаза встречным. Они служат Богу, который их создал. Джасперу приходится уворачиваться, чтобы на него не натолкались. Уличный музыкант играет The Kate to Highway. Бีก бела брунди. С постамента смотрит Джордж Вашингтон, обрамлённый дорическими колоннами. Выражение лиц статуи понятнее, чем выражение человеческих лиц. Джорджу Вашингтону здесь совсем не нравится. Джаспер видит аптеку Bowling Green и чувство протеста он заходит в аптеку и только собирается спросить, можно ли купить нейролептик без рецепта, как в голове раздаётся тук-тук-тук-тук и перед глазами всё плывёт. Понял. Никаких лекарств, говорит Джаспер Тук-Тук. Аптекарь удивлённо смотрит на него. Что с тобой, сынок? Эй, ничего страшного. Я разговариваю с голосом в голове. На станции подземки доушей Джаспера долетает эхо от сквозного шума, гул и скрежета, будто урчит желудок великана. Из тоннеля своим вырывается поезд, останавливается, исторгая и втягивая внутрь очередную порцию будущих трупов. В вагоне люди всех цветов и мастей, смесь рас, племён и народов, а в составных частях, которые можно только догадываться. Реки крови текут не по улицам, а по нашим жилам. Пассажиры дремлют, раскачиваются, читают. Генетическая колода тасуется на каждой станции. Жаль, что я живу не здесь. Интересно, сотрёт ли тук-тук все его воспоминания или оставит кое-что себе на память, как фотоальбом у человека, которого ты убил. Тук-тук не подаёт никаких знаков, что слышит эти мысли. Джаспер выходит на станции 86-я улица. На карте подземки она находится рядом с Центральным парком. Небо туго затянуто тонкой пеленой облаков, сквозь которую факелом сияет солнце. Эти кварталы города, как в Майфере или Принсент-Грахте, Живут потомственные богачи, привилегированная прослойка. Джаспер проходит несколько кварталов по 86-й улице и оказывается на зачитанных страницах центрального парка. Феерические клёны, земля под раскидистым конским каштаном усеяна плодами, выскакивающими из колючей кожуры, как мозги из черепа. Белки скачут туда-сюда. Спираль тропы выводит Джаспера к мышистому центру. Джаспер садится на скамейку, дать отдых уставлым ногам. Мы все уязвимы. А в уздне любимых местах сердце радуется, говорит старик, у него борода как у совуфа, а шляпа и трубка как у владельца загородного имения. А я недавно в этом месте, говорит Джаспер. А что ж время всё исправит. У меня очень мало времени. Сверь совсем не такая, какую её себе представляют. Старик касается руки Джаспера. Не бойся. вам легко говорить вы прожили целую жизнь как и все мы ни на миг больше ни на миг меньше Джоспер просыпается рядом с ним никого нет по спиральной тропе он выходит на лужайку где военный оркестр играет балладу о зелёных беретах у армейской палатки на флагштоке реет американский флаг над палаткой натянутое полотнище американские герои добровольцы поступайте на военную службу Двух офицеров вербовщиков окружили длинноволосые парни. Героя, вы сжигаете деревню, убиваете детей, детей. Очнитесь, это геноцид. Вербовщик кричит в ответ: "Позор! Вы прикрываетесь символом мира. А настоящие мужики сражаются за вас. Мир сам по себе не приходит, за него нужно бороться". Собирается толпа, но Джаспер не задерживается. Его смертный приговор лишает смысла многие важные вещи. Он покидает центральный парк. На колонне посреди острова безопасности высится статуя. Христофор Колумб потерялся, и сейчас уже поздно. Джаспер покупает в лавке бутылку у доктора Пепера, часов у Джаспера нет. Сколько у меня осталось времени? спрашивает он у тук-тука. Тот не отвечает. Джаспер входит в магазин грампластинок. В торговом зале играет Крин. Рождён под дурным знаком. Джаспер перебирает альбомы на стеллажах. Воздух колышется над потревоженными конвертами. Ласково гладит лицо. Джаспер прощается с «Пэт Саундс», «Сержант Пепперс», «Битлз», «Лов Соприм», «Сэт Ласт» — это «Джеймс», «С «Ай Невер Лавд Э Мэн», «Арэта Франклин», «С Форевер Чанч», «Отис» и другими. А потом возвращается «Край — это дорога в рай» и «Зачатком жизни». Концерт с картами от рана обложки вышел великолепно. Жаль, что Джаспер никогда не услышит, какие песни сочинят Дин и Эльф в Америке. И могужет не доставать своей жизни, точнее, не будет. Ведь только живым вечно чего-нибудь не достаёт. Они на этой неделе уступают, говорит продавец подслеповатый ползан в грязной полиэстеровой рубашке. В депарде Угол Бродвея и 53-й. Это их второй альбом Зачатки жизни. Первый был хорош, а этот ещё лучше. А он хорошо продаётся. Мы сегодня купили 5 штук. А у тебя английский акцент. У меня мама родом из Англии. Я там учился. Правда? А Битлов видел? Только Джона на вечеринке. Ух ты, что, правда? Ты с ним знаком? Усраться. Это хорошо или плохо? Ну, мы с ним не то, чтобы побеседовали. Мы были под столом. Он потерял голову и хотел её отыскать. Продавец удивлённо морщит лоб. Это английский юмор, насколько мне известно, нет. Рождён под дурным знаком заканчивается. Вот, послушай, говорит продавец и ставит: "Евилис не запалились". Да охренительная вещь. Джаспер вспоминает, как в пыльной лачуге Дин показывал ему риф. Эльф играла на синтезаторе нисходящие пассажи из баховской такты. А Гриф заявил, ну, Мун в помощь, и понеслись. Он их больше не увидит. От этого очень больно. Они решат, что я испугался и сбежал. Джаспер выходит из магазина. Вечер затапливает улицы и авеню. Машин становится больше. Все они какие-то агрессивные. Джаспер пешком обгоняет Феррари, гудят клаксоны, бип-бип-бип, заполняет геометрическую сетку Манхэттена. Агрессия бесполезна, как почти всегда. Но на указатели написаны Washington Square Park. Листва на деревьях желтеет. Уличный музыкант играет "Kay to the Highway" Бигбилла Брунси. Глубоко слыхаю ваша шизофрения. На лавочках и за столиками для пикника играют в шахматы. Самый старый шахматист тощий морщинист, как индюша чешея. У него очки с надтреснутой линзой, замызганная от видовой кепка и холщовая сумка. его противника прокидывает своего короля и расплачивается за партию сигаретой. Я постелю твою койку, Дисс, говорит он и уходит. Дисс смотрит на Джаспера. Сыграешь пистон? А тебя, правда, зовут Дисс? Ну, так прозвали. Играешь или нет? А что для этого надо? Всё очень просто, хрипит Дисс. Я ставлю доллар, ты ставишь доллар за игру чёрными или полтора доллара за игру белыми. Победитель забирает всё. Я сыграю чёрными. Диск кладёт два пятицентовика в выщербленную плошку. Джаспер пропускает в неё долларовую банкноту. Его противник прибегает к модерну Биноне. Джаспер выбирает стариндийскую защиту. К ним подходят любопытные, делают ставки на победителя. К десятому ходу Диск подготовил двойной удар слоном. Джаспер старается уйти из-под него, попадает в другую вилку и теряет коня. После этого начинается игра на изнурение. Джаспер делает рокировку, но ему нужно разменять ферзя. Ход за ходом шансы отыграть коня или слона уменьшаются. Вэнс теперь Джасперу нужен один ход, чтобы провести пешку у ферзи. Но Дисс это предусматривает. Шах. Как и следовало ожидать, Джаспер апрокидывает своего короля замечает, что луна уже взошла. Сильное начало. Меня хорошо научили в академии. Вы учились в шахматной академии? В академии тюрьмы Атика за полдоллара могу научить тебя биноне. Вы уже меня научили. Джаспер незаметно вкладывает 5 долларов в пачку Данхила и вручает её старику. Вот вам плата за обучение. Дис засовывает пачку в карман. Спасибо, писто По указателям вокруг Джаспер понимает, что находится в Гринвич-Виллиджа. Аппетитно пахнет едой, но есть совсем не хочется. Он покупает в кафе чай со льдом, по радио передают бейсбол. Стену в мозгу Джаспера сотрясает мощный удар. Это предупреждение. Недолго осталось. Джасперу хочется умереть в темноте, в уединении и в тепле, но не в гостиничном номере. Если друзья найдут его мёртвым, то расстроятся, особенно эльф. А может быть, в церкви или он входит в больницу неоясных размеров. Приёмный покой отделения скорой помощи, хаотическая демонстрация людских страданий: переломы, ножевые ранения, огнестрельные ранения, ожоги. А некоторые пациенты терпеливо сносят боль, а некоторые нет. Как измерить чужую боль? Джаспер проходит мимо охранника, поднимается по лестнице, сворачивает за углы. Шагает по коридору. Пахнет хлоркой, старой каменной кладкой и чем-то землистым. Отойдите, дайте дорогу. Медицинская бригада провозит по коридору катальку. Кто-то рыдает на лестничной площадке. Этажом выше или этажом ниже не понять. Джаспер подходит к двери с надписью "Приватная палата CH9". Окно в верхней половине двери, занавешенное изнутри, превращается в чёрное зеркало. Тук-тук рассматривает Джаспера глазами времени. «Сюда!» — велит он. Джаспер приоткрывает дверь. Тусклый паточный свет заливает небольшую комнату с двумя койками. На одной лежит пациент, от которого почти ничего не осталось. Полые складки и морщины, обернутые в больничный халат. Полый человек. Вторая койка свободна. Джаспер тихонько закрывает за собой дверь, снимает ботинки и ложится на свободную койку. Полый человек не возражает. От долгой ходьбы у Джаспера болят ноги. Издалека, будто стонущего корабля, доносятся звуки, играет оркестр, а звонит телефон. «Алло! Алло!» — произносит женский голос. «Кто вы?» На соседней койке из горла полого человека вырывается хрип, как сухой горох в картонной коробке. Из беззубого рта стекает слюна, тонкой нитью тянется со сморщенных губ, впитывается в подушку. Полый человек открывает глаза, их нет. Кем он был? думает Джаспер и объявляет: "Опрощайте". И говорит Тук-Туку: "Я готов". Стена в его мозгу рушится от толчка. Тук-Тук заполняет его разум. Сознание Джаспера почти угасает. Присутствие превращается в отсутствие.